Из-за отсутствия единой терминологии. Именно этим в течение многих лет страдал обмен мнениями по поводу биологических ритмов. Только в 1964 году Ашов, Клоттер и Вевер предложили единую терминологию. Профессор Суини... Известный авторитет в области ритмов растений проиллюстрировала список предложенных терминов примерами. Попытаемся разобрать основные термины и их определения. Прежде всего нам необходимо определить понятие биологический ритм. Биологическим ритмом называют равномерное чередование во времени каких-либо состояний организма. Биологических процессов или явлений Например, определенных положений листьев Или уровней фотосинтеза Ритмически может быть и процесс образования спорт Важно, чтобы была четко выраженная повторяемость явления Но не всякий повторяющийся процесс Может быть назван биологическим ритмом Биологический ритм – это всегда самоподдерживающийся или автономный процесс Попробуем разобраться в этом на следующем примере По-видимому, каждый из нас не раз наблюдал, как листья на деревьях складываются на ночь, а утром развертываются Повторяемость налицо Но является ли этот процесс биологическим ритмом? Этого мы сказать не можем, поскольку подобное поведение листьев может быть вызвано просто разницей в условиях дня и ночи. Они, например, могут открываться на свету и складываться в темноте. Если это так, то изменение положения листьев является не биологическим ритмом, а реакцией на свет. Ритмический характер этого процесса не является самоподдерживающимся и должен исчезнуть сразу же, как только исчезнут изменения в окружающей среде. Для выявления истинного ритма необходимо провести эксперимент, который бы показал, что данный процесс самоподдерживается, по крайней мере, некоторое время. при постоянных условиях освещения и температуры. Уровень освещения в темном помещении у Д. Морана был постоянным. Можно полагать, что и температура была постоянной. При этих условиях листья чувствительного растения продолжали подниматься на рассвете и опускаться в сумерках. Ритм самоподдерживался. До того, как мы приступим к обсуждению терминов, используемых при описании ритмических явлений, давайте разберемся в одном хорошо знакомом всем нам повторяющемся процессе – движении колеса по земле. Наблюдая вращение колеса сбоку, можно заметить, что находящаяся на его ободе точка описывает зубчатую кривую – Или циклоиду Если же построить график расстояния той же точки от дороги в зависимости от времени То он будет иметь вид синусоиды Эти кривые называют периодическими Такой многократно повторяющийся колебательный процесс называется осцилляцией Осцилляционный характер биологических ритмов позволяет использовать те же термины, которые применяются для описания колебаний в физике. Как уже отмечалось в главе 5, большинство биологических ритмов близко к так называемым релаксационным колебаниям примечание редакции. Время, необходимое для того, чтобы колебательная система совершила полный цикл и вернулась в исходное положение, называется периодом.